Глава 23. Лондон, 3 сентября 1939 года. Тяжело дыша, Ева распахнула дверь в кафе «Хорват». Сейчас она всей душой жаждала услышать голос разума. Она держала свой страх и предчувствие на замке, демонстрируя невозмутимости дома и во время показов в доме Луштаг. Она не посмела ни единой залетной мысли проникнуть в ее голову, иначе страх и беспокойство за Грэма раздавили бы ее. Его отправили для подготовки на базу королевских ВВС в Глостершир. Он написал ей дважды, объясняя в письмах, что его предыдущий опыт пилотирования позволил ему пропустить часть подготовки, которую проходили другие ребята. Он просил ее не беспокоиться, так как он хороший пилот, и напоминал ей, что любит ее. И все, что он писал, она передавала а л е к с Она говорила себе, что поступит так всего один раз, чтобы Алекс увидел, насколько это бессмысленно, и перестал ее просить. Но он не перестал, и она снова отдала ему письмо. Он настоял на том, чтобы оба письма остались у него, ничего не объясняя, лишь сказав ей, чтобы она не задавала вопросов. Поэтому она и не задавала. Постоянная угроза разоблачения сковала ее язык. Но не ее мысли. Она, может, и помешала Алексу, отказавшись от предложения руки и сердца Грэма. Но этого было недостаточно. Из-за этого она и не спала по ночам, ворочаясь, пытаясь придумать способ выбраться из жуткой ситуации, и мелочная мысль, что она сама во всем виновата, не переставая, тяжким грузом давила на нее. «У тебя есть тяга к красивым вещам?» Конечно, мистер Даник был прав, если бы она знала, как стать другой или научиться прятать свои мысли. Но это было все равно, что приказать Леопарду спрятать свои пятна. Этим утром в доме л у ш т а к вместо обычных разговоров о лучшей помаде и туши для ресниц или о том, чей кавалер чаще посещал показы, все обсуждали, как Германия вторглась в Польшу. Как Англия и Франция поклялись встать на сторону Польши. А премьер-министр Невил Чемберлен предъявил Германии ультиматум. Вывод войск, либо объявление войны. В последние месяцы Ева видела растущее с каждым днем количество мешков с песком возле больницы правительственных зданий. Заградительных аэростатов в небе, призванных останавливать самолеты противника. Она даже видела, как грузовики подвозили убежища а н д е р с о н а к домам с садами, в которые эти убежища могли поместиться. Бункеры размерами 2 метра в длину, 1,80 метра в высоту и 1,40 метра в ширину легко помещались на заднем дворике любого дома. Эти бомбоубежища сохранили ж и з н и д о с т а т о ч н о большому числу людей. Но сегодняшние новости потрясли ее. Она выбежала из дома Луштаг, и ее стошнило в переулке за шоурумом. От мысли, что Грэм неизбежно попадет на войну, и от всего того невысказанного, что пряталось между строк, ее страх вырвался на волю, как дикий зверь. После «Кафе де Пари» она видела Грэма всего раз, накануне его отправки на подготовку на званом ужине, организованном Софией в Савой в качестве проводов. У нее не было ни минуты поговорить с Грэмом наедине, и ни единой возможности сказать ему о своей любви. Напомнить ему, что она полностью, до глубины души, принадлежала ему. Что она хотела выйти за него замуж. Вместо этого были долгие взгляды через стол, а затем совсем немного времени, которого хватило лишь на быстрое объятие, и неловкое прощание, пока Дэвид ждал в машине, чтобы отвезти Еву и п р э ш е домой. С того самого момента она пыталась выбраться из сумрака, порожденного неуверенностью в себе и страхом за Грэма. Боролась с ними во снах, которые уже не были такими сладостными, как бы ей не хотелось обратного. Она заблудилась, и все, что ей оставалось, это каждую ночь прижимать к груди дельфина и слоновой кости, надеясь, что Грэм тоже почувствует его силу. Теперь же Ева замерла в дверях знакомого кафе, глядя на мистера Даника. Он сидел за своим обычным столиком, но не один. Алик встал и коротко поклонился ей. «Какой приятный сюрприз, Ева!» И как ты сегодня п р е к р а с н о Уверен, ты уже встречалась с моим другом и р ж е з е м о н о м Я т е б я о нем рассказывал, помнишь? Хотя, мне кажется, его имени я не называл. Она резко повернула голову и уставилась на Ирже, вспоминая слова Алекса. «Я знаю человека, который попал в серьезную передрягу в Праге. И именно я заплатил многим людям, чтобы они закрыли глаза, и мы вытащили его из тюрьмы и перевезли в эту страну. Никто, кроме меня, этого не знает». и поэтому он мне очень полезен». Ир же улыбался, словно услышал какую-то невероятную о с т р о т у но не хотел делиться ею. По крайней мере, с ней. Ее взгляд проследовал к мистеру Данику, курившему сигарету, от которой остался лишь маленький окурок. Затем она снова повернулась к Алексу. «Что? Иногда мистеру з е м о н у и мне необходимо услышать родной язык, поэтому мы приходим сюда послушать новости и сплетни». Как приятно узнать, что ты тоже посещаешь Хорват. Он выдвинул для нее стул. Официант принес Еве кофе. Она взглянула на мистера Даника. Вы никогда не говорили мне, что знакомы с мистером Грофом? Она издала смешок, хотя смешной ей не было. Необычное совпадение. Не такое уж и необычное, учитывая, как мало чешских кафе в городе. Он произнес это с неубедительной улыбкой, не сводя глаз с Алекса. Я, с вашего позволения, отойду на минуту. «Я вижу одного своего друга со свежей газетой». Не дожидаясь ответа, он встал и подошел к небольшому столику, за которым сидел, развернув перед собой газету, пожилой мужчина. «Полагаю, это ваши?» – произнес самодовольную смешкой Иржи. Он подвинул через стол два конверта. Ева удивленно уставилась на них, а затем придвинула их ближе к себе. После короткого замешательства она для уверенности открыла один из них и достала письмо. Это было письмо от Грэма. Между строчками бумага побурела, словно кто-то опалил ее. Что с ним произошло? Она хотела задать множество вопросов, но это первое, что она смогла выдавить. Иржу усмехнулся. Мы хотели проверить, нет ли там чего-либо, что не бросается в глаза с первого взгляда. Алекс протянул руку, выхватил у нее письмо, затем сложил его и засунул в конверт. Советую тебе убрать их в сумочку и почитать без посторонних. Я не понимаю, что он имел в виду, «И как он достал эти?» Она увидела, что возвращается мистер Даник и замолчала. Она не хотела, чтобы он заметил письма, чтобы спросил, почему она отдала их Алексу. Она не выдержала бы разочарования в его глазах. Ева засунула письма в сумочку, а затем подняла глаза на мистера Даника, который вернулся на свое место, хлопнув г а з е т ы и по столу. В сутулиных плечах и морщинах вокруг глаз читалась какая-то неведомая раньше усталость. Она опустила взгляд на газету и сразу увидела броские буквы, набранные жирным ч ё р н ы м шрифтом. «Британия делает последнее предупреждение Германии». Мистер Даник расплющил окурок в почти полной пепельнице и с усталым вздохом откинулся на стуле. Ева м о р к н у л а не готовая поверить в увиденное до тех пор, пока не услышит подтверждение от мистера Даника. «Это правда? Будет война?» «Без сомнения», — произнес спокойным тоном мистер Даник. Герр Гитлер не любит ультиматумы. Он должен дать ответ сегодня до о д и н часов. Но я уверен, что мистер Чемберлен ответ уже знает. Остается только надеяться, что он уже начал собирать военный кабинет. «Твой Сейн Джон наверняка уже планирует, как спрятать тебя в сельской местности?» Алекс говорил медленно, словно они обсуждали погоду. «Хотя я слышал от Дэвида, что София записалась в женскую добровольную службу». Прямо сейчас она помогает в сопровождении детей, которых эвакуируют из Лондона за город». Ева кивнула. «Да, она говорила мне. Мы с п р э ш и с тоже записались в WVS, чтобы помогать бомбоубежищах, но первого собрания у нас еще не было». WVS. Женская волонтерская организация. Она пошла следом за Прэшес и Софией в здании и записала свою фамилию в документе. Но она сделала это, словно была актрисой в постановке, И ее действия не казались ей особо осмысленными. Ева не верила, что все это будет иметь какое-то значение. Но слова на первой странице газеты внезапно сделали все поразительно реальным. Она встала, припоминая раздобытые Прэшес отрезки ткани, из которых та сшила светонепроницаемые шторы. Два противогаза на столе в фойе. Прэшес заставляла Еву учиться надевать их. «Мне нужно идти. Нам всем нужно идти. И подготовиться». «Вы наверняка уже начали», — произнес Алекс с фальшивым удивлением. «Наша подруга Прэшес говорила, что ей нужен кто-нибудь помочь повесить свето-непроницаемые шторы. Я предложил Грэма, ведь он такой высокий. Хотя он ведь проходит где-то подготовку в ВВС, да?» В его глазах мелькнула радость, которую она не разделяла. Проигнорировав его, она повернулась к мистеру Данику и произнесла. «Спасибо вам за вашу честность». «Вы всегда расставляете для меня все по своим местам». Она совершила ошибку, взглянув на Иржи, который с фальшивым сочувствием смотрел на нее, выдыхая облако дыма. Она бездумно повернулась в сторону двери, оступившись на каблуках. «Мне нужно идти». Алекс положил ладонь ей на руку, продержав ее. «Я провожу тебя до дома». Ева хотела выдернуть руку, сказать ему «нет», но она не знала, остались ли в ее ногах силы, чтобы донести ее до квартиры. «Цо очи не веди, то сердце не боли», сказал он мистеру Данику Ирже, открывая дверь перед Евой. Перед тем, как дверь закрылась, она успела мельком увидеть пустое лицо мистера Даника, смотревшего в ее сторону. «Что это означает?» спросила она, выйдя на тротуар. У нее кружилась голова. Она не помнила, где находилась и куда направлялась. Это старая чешская пословица. Она означает «Глаза не видят, сердце не болит». Ты так хорошо умеешь притворяться, Ева? Даже себя смогла обмануть. Она вырвалась и побежала по тротуару. Но ее каблук попал в канализационную решетку и сломался. Она стянула туфли и продолжила идти, понимая, что Алекс сможет поспевать за ней, даже не переходя на бег. Ей нужно было укрыться в своей комнате, успокоиться. Войдя в дом, она взбежала по лестнице, не дожидаясь лифта. Она чувствовала, как Алекс с б и р а е т с я по ступенькам за ее спиной. Остановившись перед массивной дверью из красного дерева и переводя дыхание, она принялась искать в сумочке ключ, но из-за спешки выронила ее, и все содержимое рассыпалось на полу. «Черт!» Она присела собрать свои вещи как раз в тот момент, когда Алекс, даже не запыхавшись, добрался до ее этажа. «Полагаю, это твое?» — проговорил он, отдавая ей портсигар. Она взяла его, не поблагодарив, затем сунула ключ в замочную скважину и открыла дверь. Она уже готова была сказать ему, что он может идти, что она в порядке, но замерла от звука смеха п р э ш и с и мужского голоса. Голоса, который она знала. На вешалке для шляп с обратной стороны двери висела форменная фуражка королевских ВВС. «Грэм!» — воскликнула Ева и, бросив туфли, помчалась в гостиную, но замерла на пороге, увидев, что Грэм в новой изящной голубовато-серой форме королевских ВВС и Прэшес сидят рядом на кушетке. Грэм поднялся, и его улыбка поблекла, когда он увидел Алекса за спиной Евы. Ева бросилась через всю комнату к нему. Он колебался всего мгновения, а затем заключил ее в объятии, не заботясь о присутствии остальных. «Ты здесь, ты в самом деле здесь», — прошептала Ева. Она зарылась лицом ему в шею, вдыхая запах, присущий только ему, который теперь перемешивался с запахом натуральной шерсти. Она хотела остаться там навсегда. заставить исчезнуть Алекса, Прэшес и весь остальной мир, чтобы остались только они вдвоем. Вместо этого она услышала, как Алекс п р и с е к комнату, почувствовала, как Грэм отодвинул ее в сторону, крепко держа за талию, и пожал протянутую руку Алекса. «Рад видеть тебя в целости и сохранности, старина!» Жизнь радостно приветствовал его Алекс. «Мы не ожидали, что ты появишься в Лондоне так скоро». «И я не ожидал. Мне удалось договориться и получить увольнение на вечер». Он перевел взгляд на Еву, отметив, что она в одних чулках, а затем его взгляд вернулся к Алексу. «Завтра меня отправляют на другую базу для дальнейшей подготовки». «Куда, Грэм?» – спросила Ева. «Поближе к Лондону?» Он промолчал, не сводя с нее взгляда. «Я не вправе говорить об этом». Он убрал руку с ее талии и взглянул на Алекса. «Не ожидал встретить тебя здесь». Он произнес это беспечно, но что-то в его интонации заставило Еву вздрогнуть. «Мы столкнулись в кафе «Хорват». Совершенно случайно». Она оправдывалась, но не понимала, почему. Может, из-за чувства вины от того, что она отдавала письма Грэма Алексу? Не то, чтобы у нее оставался выбор, или она планировала встретиться с Алексом, или даже хотела сделать это. Но что-то в интонации Грэма заставляло ее объясняться. Уверен, так и было, Ева. Голос Грэма звучал почти грубо, хотя он продолжал улыбаться. У Евы упало сердце. «Когда ты должен вернуться?» «Сегодня ночью. Я должен успеть на поезд в 3.10 с Юстона». «Но это же даже не целый день». Ева чувствовала, что вот-вот расплачется, хотя ее сердце пело от осознания того, что он проделал столь долгий путь, чтобы повидаться с ней. Грэм быстро взглянул в сторону Алекса и Прэшес. «К сожалению, да. А если Германия проигнорирует ультиматум Чемберлена, то, боюсь, мы окажемся на войне». «Нам лучше остаться здесь и послушать радио», — посоветовал Алекс. «Осталось меньше часа». Грэм взглянул на небольшие каретные часы на каминной полке, и на его лице мелькнуло раздражение. «Так и поступим. Принесу что-нибудь перекусить», — вставая сказала п р э ш и с «Я приготовила шахматный пирог и сладкий чай». «Думаю, сахар возглавит список продовольственных ограничений, так что вполне сможем насладиться им». Ева тоже вскочила, не желая сидеть на месте и слушать, как часы отсчитывают потерянные минуты, время, которое она и Грэм не могли провести наедине, и ждать новостей, которые предрешат судьбы их всех. «Я помогу», — пробормотала она и пошла на кухню вслед за п р э ш и с Грэм подошел и включил радиоприемник, словно и сам ощущал тоже беспокойство. Из кухни Ева расслышала, как диктор описывает эвакуацию лондонских детей, которая уже вовсю шла, словно война была уже делом решенным. Когда п р э ш и и Ева вернулись, мужчины стояли возле радиоприемника. В комнате повисло напряжение, хотя и Алекс и Грэм сохраняли пристойное спокойствие. п р э ш и с расставила на столе закуски, и все из вежливости взяли тарелки и бокалы, но к еде так и не притронулись. Текли минуты. Ева села на диван. К ней тут же присоединился Алекс. Грэм, похоже, этого не заметил. Он сел рядом с п р э ш и в одной из двух мягких кресел, которые подругам подарила София. Почувствовав острую необходимость в свежем воздухе и голубом небе, обеспокоенная Ева снова вскочила с места и пошла открывать створчатое окно в передней части комнаты. Звук уличного движения внизу должен был доказать, что жизнь продолжается, идет своим чередом, потому что день за окном, без сомнений, был чересчур хорош для объявления войны. Она ни с кем не поделилась этой мыслью, понимая всю ее абсурдность, и все же не могла избавиться от желания верить в то, что подобное возможно. Неподалеку церковный колокол пробил 11 часов. Минуты продолжали течь в полном молчании, от премьер-министра так ничего и не было. А затем безымянный диктор с безупречным произношением, которое Ева отрабатывала день за днем, произнес. «Это Лондон. Сейчас вы прослушаете заявление премьер-министра». Ева посмотрела на Грэма через всю комнату. Она жалела, что не сидела рядом с ним, держа его за руку и чувствуя его уверенность и надежность. Она посмотрела на часы. Минуло четверть часа. Словно по невысказанному соглашению — Они снова сосредоточились на радиоприемнике, поглядывая на него так, словно из него мог внезапно появиться премьер-министр и присоединиться к ним в гостиной. Этим утром британский посол в Берлине вручил германскому правительству ноту, которая у к а з ы в а л о с ь если до 11.00 они не сообщат нам, что готовы немедленно в ы в е с т и войска из Польши, Англия объявит Германии войну. Вынужден вам сообщить, что такой гарантии мы не получили. следовательно Англия с настоящего момента находится в состоянии войны с Германией. Заиграли «Боже, храни короля!» и все четверо уставились друг на друга в молчаливом оцепенении. Когда песня закончилась, Грэм поднялся и выключил радио. Он заметно побледнел. Значит, она началась. Спустя всего несколько минут воздух разорвал вой сирен воздушной тревоги. Они все так же сидели на своих местах, перед ними стояли нетронутые тарелки. Грэм пришел в себя первым. «Быстро берите противогазы. Бежим в метро. Укроемся на станции Ридженс Парк». Алекс посмотрел на него с таким видом, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Дрожащими руками Ева обулась. Затем она, Алекс и Прэшес, послушно вслед за Грэмом, вышли из квартиры, даже не остановившись, чтобы запереть дверь. Ева ощущала странное спокойствие, словно все происходило не с ней. Они выбежали из здания. Сирены продолжали завывать. Машины на Мэри Либонн-Роуд замедлили свой ход. Люди выходили из домов, оглядываясь в замешательстве по сторонам. Ева почувствовала, как Грэм взял ее за руку. Пока он уводил ее от толпы, направляющейся к станции метро, она оглядывала чистое небо над головой в поисках самолетов, не в силах выкинуть из головы успокоительный самообман. В такое прекрасное воскресное утро «Не может происходить таких ужасных вещей». Грэм потянул ее влево, отделившись от Алекса и п р э ш и с Оглянувшись, Ева увидела, как толпа уносит ее подругу и Алекса. «Куда мы идем?» — спросила она, едва не переходя на бег, чтобы поспеть за Грэмом. «Нянюшкин туннель под Юстон-Роуд. О нем немногие знают». Не произнося ни слова, Ева спустилась вслед за ним по крутому спуску, идущему от тротуара, и прошла через железные ворота, совсем незаметно из дороги. Она едва успела понять, где они находятся, прежде чем он затащил ее в короткий туннель, выложенный белым кирпичом. Над головой слышался шорох колес, гудки автомобилей и автобусов. Ей было тяжело дышать от бега и от ужаса перед неминуемыми взрывами. А еще от страха, что война неизбежна, и Грэм уедет от нее. Рука, вцепившаяся в его руку, бесконтрольно дрожала, и Ева никак не могла утихомириться. «Это всего лишь учебная тревога», — заверил ее Грэм. «Слышишь? Это сигнал отбоя». Ева кивнула изо всех сил, стараясь успокоиться, стараясь не сорваться и не начать умолять его остаться. Грэм притянул ее к себе. Так близко, что она почувствовала, как прижался к ней ремень его куртки, ощутила, как пуговицы впились ей в грудь, а вышитые крылья летного знака — в щеку. Погрузившись в аромат шерсти его серо-голубой армейской формы, Ева закрыла глаза и постаралась запомнить, как он выглядел. «Не уходи!» Слова вырвались прежде, чем она сумела остановить их. Ева прошептал он, прижимаясь к ее волосам. «Обещай мне все, что угодно, любимая. Обещай, что вернешься ко мне». Он отстранился. Его глаза терялись в тенях, наполнявших туннель. «Я могу лишь обещать, что люблю тебя, Ева, что всегда буду любить». Она сделала шаг назад. Затем неуверенно вышла с другой стороны туннеля в безлюдный уголок парка. Уединенный укромный садик. Воздух, казалось, пропитался благоуханием свежескошенной травы и жарой августовского денька. «Что ж, тогда...» — проговорила она, и каждое слово отзывалось болью в сердце. «Наверное, это означает, что я не должна обещать дождаться твоего возвращения». Он остановился у нее за спиной. «Я знаю, что ты это не всерьез». Она проглотила ком в горле. «Конечно, нет». Она не поворачивалась к нему, чтобы он не увидел льющихся по ее щекам слез. Он обнял ее и положил подбородок ей на затылок. «Я буду писать как можно чаще». Ева коротко кивнула, не понимая, почему не может произнести ни слова, и не зная, хочет ли она от него больше писем, которыми она будет вынуждена делиться с Алексом. «Только обещай мне». Не дождавшись окончания, Ева обернулась. «Что? Обещай, что ты будешь осторожна». Лондон сейчас опасное место. Я знаю, проговорила Ева, мы на войне. Не только из-за бомб. Он замолчал и поймал ее взгляд. От холодного света в его глазах у нее стыла кровь в жилах. Просто помни, что не все на самом деле являются теми, кем кажутся на первый взгляд. Звук проезжающих поблизости автомобилей как будто усилился вместе с жужжанием насекомых и чириканьем птичек на ветвях над их головами. Она ответила не сразу. «В самом деле», — проговорила она, стараясь убрать из голоса лед, «тогда я обещаю быть очень осторожной». Она не дышала, ожидая его ответа. «Хорошо». Ева подождала, что он скажет что-то еще, решив, что если он подтвердит, что знает, кто она такая, или снова попросит ее руки, то она во всем ему признается. Но он не сказал. Вместо этого его пальцы скользнули под завитые локоны на ее затылке. Хотел бы я, чтобы у нас было больше времени. Желание накрыло ее, словно морская волна, грозящая утянуть под воду. Может, так проявлялась естественная реакция на угрозу жизни? А может, это происходило просто потому, что Грэм смотрел на нее этими самыми глазами, и они были совершенно одни в зеленом оазисе центра Лондона? Приподнявшись на цыпочках, она прижалась лицом к его шее и прошептала. Нам его хватает. Она чувствовала, как у него под кожей скачет пульс, и ей казалось, что ее собственный пульс старается поспеть за ним. Словно они были единым целым. Затем она взяла Грэма за руку и повела обратно в пустой туннель. Потребность в нем пересиливала ее страх и нерешительность. И твердая уверенность в том, что он совершенно прав насчет людей и тайн. Она не поехала с ним на железнодорожную станцию, желая, чтобы его последним воспоминанием о ней стало не заплаканное лицо на забитой людьми платформе, а растрепанная и полностью удовлетворенная женщина, которая обещала ему дождаться и любить его вечно. И всю эту длинную первую ночь войны, пока Прэшес в соседней комнате оплакивала мир, который внезапно стал слишком большим и слишком злым, а после забылась сном, пока сама Ева сжимала в руках дельфина из слоновой кости и молилась Господу, в существование которого даже не верила, она вспоминала запах свежескошенной травы, теплый, почти летний день и ощущение серо-голубой ткани на коже и под р а ж а щ и м и пальцами.